Глава 9. Прошлым вечером Беатрис не пошла на ужин в э р м и т а д ж х о л л Но сегодня она не могла туда не пойти. Она не могла пропустить урок, необходимый для представления ее обществу. Это означало, что она увидит Грея. Она с трудом подавила вздох. Часть ее, очень маленькая часть, не возражала против того, чтобы взять его в любовники. Если бы ей предложили выбрать мужчину, который обучил бы ее всем удовольствиям, которым влюбленные предаются в спальне, о н а хотела бы, чтобы это был Грей. Каждый раз, когда Грей прикасался к ней или целовал ее, они оба получали удовольствие. Это были совсем другие ощущения, а не то омерзение, которое она испытывала, отбиваясь от своего дяди. Это были не его шлепки по попе, не мерзкие объятия, когда он прижимал ее к своей груди, и не слюнявые поцелуи в губы, которыми он вроде бы ее приветствовал. Вчерашний поцелуй Грея заставил ее подумать о том, что поцелуями мужчины все-таки можно наслаждаться. К сожалению, обе т р и знала, что ждет женщин, которые заводят любовников, и не хотела, чтобы это случилось с ней. Даже несмотря на то, какое удовольствие г р э й мог бы подарить ей в постели. Ах, как было бы волнующе заполучить его в свою постель. У нее загорели щеки. В ее постель? Какая чушь! Как она вообще может о таком думать? Рассматривать такую возможность? Беатрис знала из желтых газет, которые печатали всякие слухи и сплетни, какой тип женщин предпочитает герцог г р е й к у р д Красивых и аморальных. И готовых рискнуть всем, чтобы стать любовницей герцога. При приближении к Эрмитедж-Холлу Беатрис заставила себя собраться с духом и морально приготовиться к встрече с г р э е м Она должна держать с ним дистанцию, даже несмотря на то, что ее интересует его прошлое. Ей было любопытно. Что-то явно случилось, раз герцог не желает говорить о своем прошлом и никого близко не подпускает к себе. Хотя это не ее дело, и на нее его прошлое повлиять никак не может. Пусть хранит свои тайны. Тогда, возможно, он позволит ей не раскрывать ее собственные и прекратит задавать вопросы о дяде э р м и У Грея определенно зародились подозрения о смерти ее дяди, и Беатрис просто не могла позволить герцогу продолжать задавать вопросы на эту тему. Она не могла позволить ему догадаться, чего она боялась. А она боялась, что смерть дяди Эрми была совсем не случайной. Она поправила фишу из газовой ткани, чтобы не демонстрировать слишком много обнаженной плоти в вырезе перешитого платья, и з гордо поднятой головой вошла в Эрмитедж-Холл. Беатрис остановилась, заметив леди Гвин, которая разговаривала с дворецким и возбужденно размахивала руками. Что же привело ее в такое состояние? б и а т р и с непроизвольно вздохнула при виде траурного платья леди г в и н Явно пошитого на заказ дорогим портным. Платье было из крепа с роскошной отделкой черными кружевами. Какой воротничок! Как б и а т р и с сможет стать частью этого мира? К тому времени, как ее будут представлять высшему обществу, период траура уже закончится. Но даже если бы у нее и было такое красивое платье, как у леди г в и н Беатрис все равно не смогла бы носить его с такой элегантностью и естественностью. Беатрис в подобных п л а т я х почувствовала бы себя как гончия, которую нарядили в юбку, совершенно не к месту. Вспомнились неприятные слова дяди Эрми. «Будь счастлива, девочка, что я тебя хочу!» «Большинство мужчин не станут обращать в н и м а н и е на такую мужеподобную особу!» «Вообще не удостоят тебя никаким вниманием! Ты совсем не красавица!» «Да будь проклят, ее дядя! У нее теперь есть новые родственники, которые добры к ней, и она будет их держаться». Леди г в и н всегда воспринимала ее как равную и теперь, заметив б и а т р и с радостно улыбнулась. «Наконец-то, мама о тебе спрашивала. Она хочет начать нашу подготовку к представлению лондонскому обществу». Беатрис вручила шляпку и перчатки дворецкому, затем улыбнулась, начиная играть свою обычную роль. «Это очень мило со стороны моей тети». «Достаточно благородностей», — леди г в и н положила руки на бедра. «Мы делаем это не из-за каких-то понятий о чувстве долга. Мы просто тебя обожаем. А это самое меньшее, что мы можем сделать, чтобы компенсировать невнимание твоего дяди Эрми». Это были такие милые и добрые слова, что Беатрис почувствовала комок в горле. «Мне очень приятно это слышать, леди г в и н Прошу тебя, называй меня просто г в и н Мы с тобой обе у ч е н и с я в этом странном новом мире». Леди Гвин, то есть просто Гвин, улыбнулась. «И мне нужна союзница, а то мама может слишком увлечься. Ее нужно останавливать». Гвин подошла к б и а т р и с е и взяла ее под руку. Затем тяжело вздохнула. «Мама в хорошем смысле любит перегибать палку, если ты понимаешь, что я имею в виду. Признаюсь тебе, я от этого устала. Иногда просто сил не хватает с ней бороться, и я вынуждена соглашаться». б и а т р и с рассмеялась. «Я понимаю». — Тетя Лидия умеет убеждать. — Да уж, — с мрачным видом кивнула Гвин. — Честно говоря, я не знаю, как мы с тобой все это выдержим. Ведь тут еще к моей матери добавляются и братья. С нами все будет в порядке. Опять рассмеялась Беатрис, хотя при мысли о том, что Грей тоже будет участвовать в обучении ее вращения в высшем свете, ее охватывала легкая дрожь. И она не могла понять всех своих чувств, которые испытывала при этом. Как она сможет находиться рядом с ним и не вспомнить тот поцелуй, от которого у нее по всему телу разлился жар? И это не упоминая опасных вопросов, которые он задавал о дяде э р м и в любом случае, мы ничего не можем поделать», — продолжала Гвин. «Сегодня планируется обучение танцам». «О боже, танцы с г р э е м Как она это выдержит!» «Ты же, конечно, умеешь танцевать». «Зачем же тебя обучать?» — спросила б и а т р и с «Умею, но не английские танцы. В Берлине мы танцевали другие, там шаги другие. По большей части танцевали вальс, а это только два человека. Вальс я знаю, а вот все остальное...» «Я даже никогда не слышала про вальс. А вот шотландский р и л и ирландская джига у меня п о л у ч а е т с я отлично. Тут я не уступлю ни одному учителю танцев». «Я научу тебя вальсировать, а ты научишь меня риллу, и мы произведем впечатление на всех на балах». Беатрис рассмеялась. Она просто не могла удержаться, услышав про такой подход к делу. Ей было очень легко рядом с такой дружелюбной г в и н Беатрис почти удалось убедить себя, что присутствие г в и н поможет ей вынести танцы с Греем. Но когда они вошли в танцевальный зал, он отсутствовал. О танцах с матерью беседовал Торнсток. Беатрис почувствовала сильное разочарование. но потом быстро взяла себя в руки. Она не должна испытывать такие глупые эмоции из-за того, что лишилась возможности потанцевать с Греем. Несомненно, герцог г р е й к у р д попросил освободить себя от обязанностей, связанных с ней, после всего того, что случилось вчера. Это служило еще одним доказательством того, что его ощущения во время их поцелуя даже близко не соответствовали тому, что ощутила она. «А, да, мы прибыли!» – воскликнул Торнсток. «Ну, давайте начинать, чтобы побыстрее разделаться». Именно в эту минуту в танцевальный зал вошел Шеридан. Он явно срезал дорогу, прошел через сад из кабинета в противоположном конце дома. В этом кабинете дядя Эрми... Хотя какой дядя Эрми? Теперь это кабинет самого Шеридана. Беатрис почувствовала небольшое облегчение при мысли о том, что тот кабинет теперь занимает ее кузен, а не мерзкий дядя. «Слава богу, что ты здесь», — сказал Торнсток Шеридану. Нам всем нужна помощь с этими уроками танцев. Я не могу в этом участвовать, объявил Шеридан с легким раздражением. У меня более чем достаточно дел. Затем он посмотрел куда-то за спину Беатрис. Попросите Грея. Он вам все расскажет. Почему бы вам его не использовать? Беатрис повернулась и увидела, что Грей стоит подпирая стену в большой круглой нише, специально построенной для размещения маленького оркестра. Но теперь там стоял только один рояль. Грей посмотрел на нее. «Я буду рад стать партнером Мисс Вулф, если он ей требуется. Он хочет с ней танцевать из-за их вчерашнего поцелуя? Или он просто надеется порасспрашивать ее о смерти дяди Эрми?» И та и другая возможность вызывала беспокойство. Сегодня Грей надел другой черный траурный костюм и заменил высокие сапоги, которые бывал вчера на ботинке, лучше подходящие для танцевального зала. Но даже без тех модных сапог он оставался невероятно привлекательным и пугающим. В общем, таким, как и помнила Беатрис. А когда он отошел от стены и расправил плечи, Беатрис чуть не грохнулась в обморок. Она не была уверена из-за чего, благоговейного трепета или страха. Этот мужчина, стоявший в полный рост, определенно впечатлял и вызывал сильные чувства. Беатрис все-таки не лишилась чувства, может, потому что она никогда в жизни ни из-за чего не падала в обморок. Тем временем Торнсток пытался спихнуть своих родственниц на Шеридена. «Грей уже им помогает, а если ты останешься, то я им буду не нужен. Я надеялся покататься на лошади. Прости, но тебе придется отложить конную прогулку», — сказал Шериден и продолжил свой путь по залу. «Мне нужно заняться важными делами». «Так и мне тоже, я хочу покататься верхом!» Закричал Торн, сток ему в спину. Но было уже слишком поздно. Шеридан исчез из виду, выйдя из танцевального зала через другую дверь. Гвин с показным сочувствием посмотрела на брата-близнеца. «Бедный Торн! Придется для разнообразия танцевать с приличными женщинами! Уверена, что для тебя это будет тяжким испытанием!» «Только не начинай!» – проворчал Торн. «Или я тебя сейчас перегну через колено и отшлепаю!» «Как интересно будет посмотреть!» «Только попробуй!» г в и н вперила руки в боки. «Потому что я все еще могу надрать тебе уши! Просто дай мне возможность!» «Оба замолчите!» Приказала тетя Лидия, направляясь к роялю в нише. Ее кожа, которая еще совсем недавно была кремового цвета, теперь посерела. И создавалось впечатление, что женщина может рухнуть в любой момент. Я думала, что после того, как вы столько лет провели вдали друг от друга, «Вы научитесь друг друга ценить!» Грей встал рядом с матерью. «Вы оба, конечно, шутите. г в и н постоянно нужен кто-то, об кого можно поточить ее острый язычок. А Торн всегда был ее любимой мишенью». г в и н вопросительно приподняла брови, глядя на старшего брата. «Следи за тем, что говоришь, или я и тебе уши надеру!» Беатрис с трудом сдерживала смех, х о т э Телидия закричала. «Достаточно! Замолчите все!» Она обошла рояль, уселась на стоявший перед ним табурет и, нахмурившись, начала перебирать нотные листы. «Признаться, иногда я задумываюсь, зачем вообще выходила замуж и рожала детей?» Все собравшиеся замерли на своих местах после этих слов. Первым пришел в себя т о р н с т о к «Я понимаю, почему ты не хочешь, чтобы поблизости находился Грей, твой не пользующийся благосклонностью первенец, но определенно тот потрясающе красивый парень, которого ты родила следующим, к о м п е н с и р о в а т ь тебе все сложности, связанные с ним», — Грей фыркнул. «А она не тебя следующим родила, балда». «Гвин старше на пятнадцать минут. Ты был просто довеском, чем-то вроде запоздалой мысли». «Все правильно», — вставила Гвин надменным тоном. «Единственная причина, объясняющая, почему Торн не желает нам помогать, это две его левые ступни. Какие уж тут танцы!» «Прошу прощения, дорогая». Но я тебе покажу, что могу выделывать а н т р а ш а н е хуже любого другого мужчины в бальном зале, заметил Торн, гневно глядя на сестру. Гвин посмотрела на свою руку, словно изучала форму ногтей. Вопрос о том, можешь ли ты выделывать а н т р а ш а и выкидывать коленца, не стоит, дорогой братец. Вопрос в том, можешь ли ты танцевать. Если честно, я не думаю, что у тебя есть способность к танцам. По крайней мере, я ее не замечала. Торн отправился к сестре. «Мама, сыграй что-нибудь!» – бросил он через плечо. «Давайте посмотрим, есть у меня способности или нет!» б и а т р и с с трудом сдерживала улыбку. Ее просто поражало, как Гвин может легко перехитрить брата, а он при этом совершенно не понимает ее искусных маневров. Гвин тем временем смотрела на т о р н с т о к а вопросительно приподняв брови. «Мама, почему бы тебе не сыграть Минуэт?» – предложила она. Тетя Лидия насторожно смотрела на близнецов. «Вы на самом деле считаете, что нам нужно начать с такого сложного танца?» «Как раз лучше подойдет, чтобы доказать мои способности», — ответил Торнсток. «Я не думаю о твоих способностях, сынок, и даже о Гвин. Она умеет танцевать минуэт». Тетя Лидия перевела взгляд на б и а т р и с «А ты знаешь шаги в минуэте, Беа?» Беатрис напряглась от одной мысли, что придется путаться с шагами в новом для нее танце. и она еще, не дай бог, свалится». «Боюсь, что нет, т ё т я «Мы пропустим этот танец, мама», объявил Грей, вышел из ниши и направился к Беатрис. «Мы понаблюдаем за танцующими. Беатрис поймет, что это за танец, а потом мы уже обучим ее нужным шагам». «Хорошо», кивнула тетя Лидия и стала листать ноты, чтобы выбрать мелодию, под которую можно танцевать минуэт. «Я хочу найти что-то наиболее подходящее для нашей ситуации». что ты величественная и печальная. Ведь вашего отца совсем недавно опустили в могилу». Это заявление будто отрезвило Грея. «Мама, может, нам стоит подождать?» «Нет, ни в коем случае», — уверенным тоном объявила тетя Лидия, смахивая слезы со щек. «Я хочу поиграть на рояле, а вы двое танцуйте». Тетя Лидия стала играть выбранную ею мелодию, а близнецы танцевали минуэт. б и а т р и с посмотрела на тетю Лидию, которая уверенно играла на рояле, несмотря на то, что в ее глазах все еще блестели слезы. «Это разумное решение?» – тихо спросила б и а т р и с у Грея, который теперь стоял рядом с ней. «Мама лучше переносит несчастье, если чувствует себя нужной и полезной». Точно так же тихо ответил он. б и а т р и с надеялась вернуть вчерашнее комфортное общение, когда ей казалось, что между ними было полное взаимопонимание. «Почему они так держат руки?» – спросила она. «Это часть танца? Они напоминают марионеток, у которых заело пружины. К сожалению, это считается изящным и грациозным», – ответил герцог. «Тот, кто считает марионеты грациозными, никогда не видел шоу «Панчи Джуди», – заметила б и а т р и с и сосредоточила свое внимание на танце. «Это похоже на медленную джигу, да? Не совсем, шаги другие». Грей махнул на диванчик, который стоял у стены напротив той части зала, где танцевали близнецы. «Давайте присядем, мисс в у л ф Его тон не подразумевал возражений. «Отсюда вам будет проще следить за их ногами!» Эти слова и этот тон напоминали ей о вчерашнем дне, когда он отдал приказ ей, а выполнили его собаки. Беатрис бросила взгляд на Грея. Ей было интересно, помнит ли он сам об этом. но по его лицу ничего нельзя было прочитать. На нем был изображен только вежливый интерес. б и а т р и с последовала за Греем к диванчику и уселась на самый краешек. г р э й устроился рядом с ней, а его рука выстукивала ритм на его бедре всего в нескольких сантиметрах от ее собственного. «За танцем следи!» – приказала б и а т р и с сама себе. Они же все ожидали, что она запомнит шаги этого танца. Так что б и а т р и с сосредоточилась на движениях ног близнецов. Тетя Лидия оказалась права. Танец выглядел сложным. «Я никогда его не освою», пробормотала Беатрис себе под нос, фактически разговаривая сама с собой. «Конечно, освоите», ответил Грей довольно громко, чтобы она услышала его при звуках рояля. «Просто нужна практика. Лично мне минуэт не нравится. Все эти маленькие шажочки выглядят глупыми, даже если считать марионеточные движения рук изящными и грациозными». Но, к сожалению, на каждом светском балу Минуэт т а н ц у ю т раз или два, так что вы должны обязательно разучить этот танец. Для него определенно нужна легкость ног, которой я не обладаю. Грей скептически посмотрел на нее. Почему-то я не могу в это поверить. Любая женщина, способная сбежать с холма в юбке, как вы сделали вчера, догоняя собак, и при этом не упасть, обладает легкостью ног, необходимой для того, чтобы станцевать Минуэт. «Беатрис не хотелось вспоминать все, что случилось вчера. Определенно, она есть у ваших брата и сестры. Они даже ни разу не запнулись во время танца и продолжают при этом ругаться. Простите близнецов за их грубость. Они с трудом терпят друг друга даже в самые лучшие времена». «Меня это удивляет. Я ожидала увидеть, что близнецы как раз прекрасно ладят. Им должно быть легко вместе. Они должны ощущать незримую связь». «Когда-то так и было». б и а т р и с уловила напряжение у него в голосе и посмотрела на Грей уголком глаза. И что изменилось между ними? Грей пожал плечами. «Судя по тому, что рассказывала мама, я понял, что положение дел изменилось после того, как Торн вернулся в Англию, достигнув совершеннолетия. Он хотел, чтобы Гвин поехала вместе с ним, но она отказалась». «Почему?» – спросила б и а т р и с Грей перевел взгляд на нее и разглядывал ее лицо, словно пытаясь решить, что ей можно сказать. У Гвин появился кавалер, какой-то офицер, за которого, как она считала, она через какое-то время выйдет замуж. Затем что-то между ними произошло. В конце концов, она его отвергла, и очевидно, из-за того, что ей сказал Торн. Беатрис показалось, что Грей смотрит на нее уж слишком внимательно. «Вы же знаете, какими бывают братья?» «Да, уж знаю», – кивнула б и а т р и с «Боже, вероятно, Грей такими окольными путями пытается заставить ее побольше рассказать о Джошуа». Но Беатрис ничего не сказала, а г р е н н а хмурился и продолжил свои объяснения. Она не смогла простить Торну и вмешательство в ее дела. Гвин отказывается говорить, что именно произошло. Торн даже не признает свое участие в расставании Гвин с поклонником, а мама ничего не знает. Так что можно сказать, что у них постоянные разногласия, и они непрерывно из-за чего-то ссорятся. «Сочувствую», – пробормотала Беатрис, думая о д ж о ш у п о ч е м у Вы с братом тоже не ладите?» «После того, как д ж о ш у вернулся с войны», — с неохотой призналась Беатрис, — «мы больше не знаем, как нам жить вместе, как находиться рядом друг с другом». «А, понимаю», — кивнула у к р а н а блюдая за близнецами. «Я чувствую то же самое рядом со своими родственниками». «Когда надолго расстаешься», — у него на губах появилась легкая улыбка, — «ты вдруг обнаруживаешь, что нашел другие интересы». «У тебя сформировались независимые взгляды, в а ш и мнение не с о в п а д а ю т и вы стали практически чужими людьми». Беатрис улыбнулась ему с облегчением. Грей понимал, что именно она чувствует, как приятно было найти человека, который это понимал. «Он теперь совсем другой человек, не тот Джошуа, которого я знала до войны. Раньше он был тихим, спокойным и задумчивым. Он любил почитать хорошую книгу». Выпить стаканчик вина, отправиться на долгую прогулку в лес. А потом дедушка купил ему должность в королевских ВМС. Он был ранен в континентальной Европе, и он изменился. б е т р и скинула. в Очень сильно. Он стал очень импульсивным, а настроение у него быстро меняется. Вдруг впадает в меланхолию, а в следующую минуту злится. Это трудно объяснить. А я, а я хочу, чтобы он был таким, как раньше. Грей горько усмехнулся. Участие в сражениях меняет людей, и обычно уже навсегда. «Откуда вы знаете?» Беатрис строго посмотрела на него. «Вы никогда не были на войне!» Грей смотрел прямо перед собой и, казалось, ничего не видел. «Есть и много других сражений, в которых приходится участвовать, не отправляясь на войну». б и а т р и с уже открыла рот, чтобы спросить, что он имел в виду, но в этот момент закончилась музыка. т е т и Лидия начала аплодировать, и Беатрис г р е й были вынуждены к ней присоединиться. «Ну, мисс Вулф?» – спросил Торнсток, направляясь к диванчику и останавливаясь прямо напротив Беатрис. «Кто танцует лучше, я или Гвин?» «Вы оба прекрасные танцоры, честное слово. Я не могу. Я хочу сказать...» «Не обращайте внимания на моего брата-идиота», – ставил г р е й о н просто дурак». т о р н никогда не волновала ничьё мнение о нём. Боюсь, что оно никого из нас никогда не волновало. Это семейная черта. Грей приподнял бровь, глядя на единоутробного брата. А Торн из нас хуже всех. Словно для того, чтобы подтвердить сказанное Греем, Торн разразился смехом. Грей прав. Мне не нужен никакой судья для подтверждения моих способностей. Я и так знаю, что доказал. Гвин была неправа. Он насмешливо посмотрел на г в и н закатившую глаза, и протянул руку б и а т р и с «И я снова докажу то, что хочу. Пойдемте танцевать». «Простите, ваша светлость», — ответила б и а т р и с «Но я не знаю этот танец. Я еще не выучила шаги. До сегодняшнего дня я даже ни разу не видела, как танцует минуэт». «Значит, нужно учиться», — ответил Торнсток. б и а т р и с заметила, как у г р э я на щеке пульсирует жилка. «Я ее буду учить». «Не будешь!» – возразил Торнсток. «Я уже один раз танцевал с г в и н Теперь твоя очередь!» Затем Торнсток снова протянул руку б и а т р и с «Пойдемте, мисс Вулф. Начнем с шагов. Я вам их покажу, потом мама сыграет самый медленный минуэт, который только есть, и будет его повторять, пока вы не освоите шаги». Грей скрестил руки на груди. «Мне казалось, что ты вообще не хочешь в этом участвовать. Иди кататься верхом. Я займусь обучением б е а т м и с с Вулф». В глазах Торн столько загорелись з о р н ы е огоньки. Он заметил, как брат оговорился. «Я передумал. Я буду рад инструктировать мисс Вулф по самым разным вопросам». Грей выглядел так, будто был готов задушить Торна. Но тут рядом с ним появилась Гвин и взяла Беатрис за руку. «Господи, боже мой! Да научу я ее шагам! Спасибо вам большое! Почему бы вам двоим не попросить подать чаю?» «Нам он обязательно потребуется, если вы продолжите рычать друг на друга». «Единственное, что я прикажу подать, сестренка, это б р е н д и пробормотал Торнсток. г в и н повела Беатрис поближе к роялю. «Если хочешь напиться к полудню, то давай», — бросила она брату через плечо. «А я хочу чаю, и уверена, что мама и Бе от него тоже не откажутся». Она махнула рукой, прогоняя братьев. «Уходите! Оба!» д а т е нам отдохнуть от вас. Ни одна женщина не хочет, чтобы мужчины наблюдали за ней, когда она только начинает разучивать танец». Грей посмотрел на б и а т р и с затем с силой схватил брата за руку и потащил к двери. Беатрис выдохнула. Гвин печально улыбнулась и похлопала ее по руке. «Как ощущение?» «Что ты чувствуешь, моя дорогая, когда из-за тебя дерутся два герцога?» «Если бы они не использовали меня только для того, чтобы провоцировать друг друга, я могла бы получить удовольствие». Гвин задумчиво посмотрела на нее. Не уверена, что они оба руководствовались этим мотивом. Выражение лица стало загадочным. «Но посмотрим». Гвин повернулась к матери. «Мама, можешь очень медленно сыграть первые аккорды того музыкального произведения, под которое мы танцевали с Торном?» Тетя Лидия одобрительно кивнула и сыграла. И так начался первый урок обучения Беатрис Минуэту.